Глава вторая. Рудей. Рыжая баба из другого мира укротила моего дракона? Хм, а можно тут непечатно высказаться? Или сотворить заклинание, которое схлопнет вселенную? Пусть сойдутся все планеты на одной оси, и я отправлю их в царство хаоса. Рыжая, абсолютно обычная особь женского пола, просто села за руль и... Какая же неведомая тварь наложила на меня такое проклятие? Кому я обязан тем дном, на которое вынужден опуститься? Я узнаю. Обязательно узнаю. И вот когда узнаю, обрушу гнев, не задумываясь. Я в очередной раз попытался укротить бушующую внутри ярость. Вспоминал слова наставника Корнуэла. Маг любил повторять, что голова правителя должна оставаться холодной, а сердце горячим. И вот сейчас они у меня были одной температуры. Температуры плавления звездного ядра. Холодная голова мне теперь светит, только если на мою несчастную черепушку водрузить корону из агрианского льда, того самого, что в огне не растекается». Я ведь долгое время даже не думал, что придется возглавить государство. Да, королевская кровь во мне текла определенно. Хорошая доля королевской крови, причем ни одного королевского рода. Как оказалось, предки мои были весьма любвеобильные и неразборчивы. Или наоборот, слишком разборчивы в связях. Например, прабабка, если и изменяла царственному супружнику, то только с царственными же особами. Где только находила возможности время, учитывая, что у нее было пятеро детей. Ладно, не суть. Случилось то, что случилось. Все наследники первой очереди перешли в мир иной. Почили в Бозе. И вот я, седьмая вода на киселе, старший сын двоюродного брата последнего короля, вынужден занять престол. Да-да, именно вынужден потому что честь это мне даром не сдалась. Жил себе не тужил в своей провинции, работал на благо ее процветания, развивал строительство, сельское хозяйство, выстраивал оборону от нечисти, которая нет-нет, да и нарывалась на железный кулак моей магии и армии. Для души занимался науками. Интересно мне было, как же все в этом мире устроено, причем без магии и волшебства. И вот на тебе, я король. Рудей первый. Ха, на самом деле король, да не король, же ежей мне в печень. Нашли знатоки, советники, архимаги, ману их растак. Раскопали в архивах предания, согласно которому наследник из побочной ветви династии должен еще доказать свое право на трон. Какого, скажите мне, магического тлена? Я что-то должен? Да я бы с радостью уступил это сомнительное право, еще бы и приплатил. Ну, это, конечно, вряд ли. Увы, вроде как вариантов, кто бы стал правителем вместо меня, не обнаружилось. Грешила прабабка, грешила. Да не нагрешила достаточно. И вот теперь во исполнение прихоти кучки магозвонов я вынужден отправиться в путешествие. Облететь нашу голубую, с позволения сказать, планету на личном золотом драконе его величества. Да не просто облететь, а облететь за сто дней. И маршрут, надо сказать, подобран, не самый простой. От ледяных скал Агрии до палящей пустыни Ягги. С залетом в водное царство и подземное царство мертвых. И все бы ничего, путешествовать я люблю. Собственно, много где и бывал. Но этот золотой дракон, эта тварюга не подпускала меня к себе. Огромный, роскошный золотой монстр не давал приблизиться не то, что управлять им. Вообще, единственное, кому он позволял к себе подойти, — это животные, которых дракон жрал. И тут отчасти, думаю, мне повезло. Но это еще полбеды. На меня наложили проклятие. Магия рода, которая позволяла мне так безбедно существовать последние лет сто, оказалась заблокирована. Я не мог сотворить маломальски дельного заклинания. Все, что я пытался сделать, выворачивалось наизнанку. Я пытался наложить на дракона парализующее заклятие, чтобы тот перестал меня атаковать и плеваться пламенем. Дракон перестал. Зато начал прыгать и метаться по взлетной площадке, снося постройки и деревья ближайшего леска. Оказалось, у зверюги началось нечто вроде чесотки, только без паразитов. А уж когда я собирался создать вокруг него заклинание с непроницаемыми стенами, и оно встало аккуратно крышей на землю, тут деревья и другие постройки устояли с трудом, потому что окружающие падали со смеху. Мне повезло, что мой наставник, покидая этот мир, оставил мне своего ближайшего сподвижника, мага четырех стихий, Корнуэла. Он попытался мне помочь, а потом нашел в древних манускриптах еще одно забытое предание. Укротить дикого золотого дракона может женщина с огненными волосами и огненной душой, что обитает в мире, где передвигаются на огненных машинах И нет места в волшебству и магии. Поначалу я посмеялся над предсказанием и вообще, щел его не особо полезным, найти женщину в каком-то там мире, в мире без магии. Да, знали мы один такой никчемный мирок. Жили там люди, похожие на нас, и не похожие. Без чар. Вообще ноль. Зероу. Нет, они пытались что-то там придумывать, сочинять, творить. «Вытворять так будет вернее». «Да и мы пробовали как-то с ними контакты наладить. Пару раз отправляли туда провинившихся сильных магов, типа Мерлина, да будет предана тлену его паскудная лживая борода. Тут у нас он был пройдохой плут, варюга и браконьер. Там его почитали как необыкновенного волшебника». «Ладно, не суть. Мерлина они быстро ухайдокали». Та же участь постигла бастинду и синюю бороду. Еще было переселение волшебниц, рыжеволосых, кстати. Семейка по фамилии ведьмы провинились, и их дочерей, а их было прилично, сослали на эту землю. Они ее называют Земля, мы же, не хочу выражаться, название не слишком приятное, задница. Задницей назвали мы этот мирок. После того, как этих из рода ведьм там повадились сжигать на костре, наше преступное братство взмолилось. Хоть пожизненное давайте, хоть маны лишайте, только не в задницу. И действительно, давно туда никого не отправляли. Хотя некоторых я бы с удовольствием послал. В общем, рыжеволосая бабенка из задницы весело. И так раз так, чей характер едва ли уступал по вредности характеру золотого дракона, Волос оценить несложно, хотя вот уже тут у меня стали закрадываться сомнения, а не может ли быть это чудо-женщина потомком тех самых ведьм. Впрочем, я быстро забыл об этих своих догадках, дела были поважнее. Шевелюру разглядеть не вопрос, а душу. Как понять, что рыжая — та самая рыжая? Особенно мне, который боялся уже даже маломальски простое заклинание сотворить. Даже воды себе согреть не мог. Попробовал. Вместо горячей ванны с водой получил ледяное озеро драконова зелья. Хотя, в общем, никто в замке не жаловался. Несколько дней пили и нахваливали. Пока я страдал от действия своей, с позволения сказать, магии, Корнуэл слепил поисковое заклятие, которое превратилось в яркую бабочку, Дал ему приметы, и уже спустя сутки блуждания в мире без магии мы нашли ее. Да-да, вот так просто. И мне бы задуматься, а хорошо ли то, что все настолько просто, но главное же, что нашли? Бабу! Бабу! ману ее так раз так! Это я сразу оценил. Мы следовали за рыжей в ее мире. Вопрос был лишь в том... Как проверить сразу, сможет ли она управиться с золотым или нет? Не тащить же в самом деле дракона в задницу. Вот была бы потеха. Но лучше не рисковать. Мало ли что с ним сделают местные дикари на железных птицах и с их взрывным оружием. А там и золотой разозлится окончательно. Убить они его не убьют. Драконы в космосе выживают и в магическом пламени. А вот сотрудничать со мной он еще долго не захочет даже при помощи некой девы из предсказания. Слава единому, Корнуэлл сказал, что дракошу тащить не придется. Он каким-то образом сделал магический слепок драконьих повадок и упаковал его в лучшем виде, превратив в механическое чудо техники. Даже я обалдел. Получилось красиво. В общем, в итоге у нас был автомобиль, на котором мы колесили позад... земле, землея... Этой машинкой мы должны были приманить нашу рыжую водительницу, понять, сможет ли она с ней справиться. А потом планировалось в нужный момент подменить машину на дракона, чтобы проверить рыжую в деле уже окончательно. И вот мы уже ехали по не самым лучшим дорогам одной из задничных столиц. А впереди на унылой колымаге рассекала наша огненная находка. Как она костерила водителей на дороге? Даже я временами краснел от смущения. А как газовала вместо того, чтобы уступить? Это были почти смертельные трюки, когда ее машина и авто, упорно пытавшегося встроиться в поток водителя, проходили нос к носу, почти целовались. Однажды прямо на лобовое стекло рыжий выпрыгнул из междугороднего автобуса пьяный мужик прокатился по стеклу и упал в кусты возле трассы. Я думал, все отделались легким испугом. Мужик пополз дальше. И казалось, он спасен. Но нет, он еще не знал, с кем связывался. С бестией, с огненной душой. Она лихо остановилась на обочине, выскочила и, схватив мужика за шкирку, выпалила. «Куда с места аварии? А ну-ка давай обратно!» «По-моему...» Так собак дрессируют. Мужик понял, он попал. И я понял, что я попал. Да, собственно, и дракон это понял. Наверное, поэтому внезапно совершенно безропотно подчинился рыжей бестия. Потому что он тоже наблюдал, как она лихачит. И ему, видать, сильно зашло. Нет, ездить она, конечно, умела, этого не отнять. Да, жестко, да, временами опасно. Но ей удавалось обгонять и объезжать пробки и выходить из потока на лучшей позиции, а главное, она притягивала поддельного дракона. Он словно сам несся за ней, стараясь повторять маневры ее корыта в тот самый день, когда мы решились наконец-то посадить рыжую в седло вредного ящера. Благо Корнуэлл мог ненадолго приструнить его своей магией. А как рыжая нас сделала? когда срисовала слежку и уехала в закат. Это было красиво. Хорошо мы знали, где искать нашего потенциального драконовода. Подменить машину на ящера у мага получилось легко, почти без усилий. Я сам поразился, как это вышло. Раз и все, мы уже летим на драконе. Или едем. Конечно, с перемещением Корнуэлл слегка переборщил. Но он уверил меня, что так лучше. Мол, ей не стоит заранее рассказывать о прелестях нашего мира. Сама увидит и решит впечатлиться, так сказать. Увидела. Ясно, что ее сразу поразили красоты нашей Ализи. Но затем... Затем рыжая испугалась. Ментальная связь с нашим диким золотым ящером прервалась, и мы спустились так быстро, как я даже представить себе не мог хотя всю сознательную жизнь путешествовал на драконах. Правда, ключевое слово все-таки «спустились», не рухнули камнем вниз, и Золотой нас со спины не вышвырнул, огнем не плевался. Так что, можно сказать, посадка была хоть и жесткой, но пристойной. Ладно, если честно, у нее получилось гораздо лучше, чем у меня. И вот теперь эта рыжая зараза оглядывалась вокруг, щипала себя за упругие бедра, крутила головой и приговаривала. — Нет, я, наверное, спятила. — Ну, когда? — После увольнения? А может, я сплю? — Ну, тогда, получается, я заснула за рулем? — Нет, этого не может быть. Я могу заснуть где угодно, только не за рулем. — Ты не спишь. — Да ладно, ага. Галлюцинация еще и разговаривает. — Я не галлюцинация. — Да, уверен? «Ущипни меня!» «Что?» Я покосился на нее слегка шокированно. «Это что, такой способ заигрывать?» «Нет, бабенка она в принципе ничего, если, если приодеть и рот вымыть с мылом, и мозги заодно, чтобы была послушной и смиренной. Но не в моем вкусе. Я люблю посвежее. Да и вообще как-то не рассчитывал на... «Ущипни, или я буду думать, что сплю. Или в коме». Может, я в аварию попала и... А, ты что, идиот? Больно! Я идиот? Сама сказала, ущипни. Ой, то есть ты... Ты настоящий? И я не сплю? Настоящий и не спишь. И дракон тоже настоящий. Охренеть! Да уж, точнее не скажешь. Охренеть! То есть превратиться в садовое растение с терпким острым вкусом которые используют как соус к мясу и подают обычно к доброму ледяному стакану драконового зелья. Я с тоской вспомнил свой замок на горном озере посреди дикого леса. Как хорошо было там вечерами сидеть на террасе, попивать пенистый настой из эльфийских цветов, слушать пение юных дев, потом предаваться любви. Жить в свое удовольствие, заниматься своими делами, а не вот это вот все. И что теперь? Она у меня спрашивает? Что ж, у меня для нее плохие новости. Пойдемте, миледи. Наверное, я все-таки должен ее так называть, хотя рыжая, явно простолюдинка. Я посвящу вас в детали нашего сотрудничества. Сотруд сотрудничество? Да, с машиной она управляется лихо. А вот собственной головой не факт.